Глава 21 Непредсказуемая встреча. Бузатеры и возвращение на станцию. Первые несколько минут колонна двигалась спокойно, без всяких происшествий. Но стоило пройти пустырь и углубиться в городские застройки, с Хиро через передатчик связался с снайпером Учитывая отсутствие Артура, он взял на себя все организаторские процессы как его заместитель. барзых очень хорошо себя показывал на этом поприще, сказывался опыт руководства собственным отрядом. «Командир, в нашу сторону с двух сторон направляется несколько небольших и одна крупная группировка заражённых», сразу же отчитался тот, ненадолго замолчав. «И есть ещё несколько не очень приятных новостей». Например, инопланетный путешественник ожидал чего-то подобного. Всё же настолько большая группа людей попросту не может остаться незамеченной. «Вам лучше увидеть это своими собственными глазами», — услышал он в ответ. «Я с таким сталкиваюсь впервые». «Ждите». Командир жестами показал катание, чтобы тот притормозил. Оказавшись снаружи, он быстро направился в голову колонны. Он всё это время удобно покачивался в одном из выделенных хамеров исполняя роль замыкающих, прикрывая тыл. В его машине находилась всего парочка бойцов, а вот отправленная вперёд другая машина выполняла функцию разведки. Жестами показав Катане, чтобы тот продолжал следовать заранее оговорённой установке, парень ускорился и совсем скоро оказался в авангарте. Посмотреть здесь действительно было на что. Несколько группировок зомби, среди которых не наблюдалось эволюционировавших, двигались к их колонне, но внимание Антона привлекло совсем другое. И сейчас Хиро наблюдал своими собственными глазами, что именно. На пути их маршрута немного в стороне по земле стелился странный туман. Внутри него иногда проскакивали молнии и какие-то непонятные всполохи. Командир поднял голову и посмотрел на голубое небо. То, что он видит перед собой туманность, о которой предупреждал, вернее, рассказывал Дмитрий, у него сомнений не было. Вот только до наступления ночи еще далеко, а со слов генерала эта аномальная зона появляется лишь в темное время суток. странно «Командир, что нам делать дальше?» Заметив лидера, подбежал снайпер. «Это же...» Договорить барзых не успел. Прямо из тумана, как ни в чем не бывало, начали выходить люди. Точнее, не совсем. Так показалось издалека, но на деле все оказалось совершенно иначе. Десятка-два бойцов с какими-то масками, наростами. полностью скрывающими лица. Каждый из них держал на поводке мутировавшую собаку. Такую же, нет, скорее сильно похожую на ту, которую Хиро с товарищами встретили на пути в город. Несколько шагающих зомби обратили внимание на новую, неожиданно появившуюся цель и направились в сторону появившихся из тумана бойцов-собаководов. Хиро приказал своим людям, чтобы те не предпринимали никаких действий и просто наблюдали за происходящим, а посмотреть было на что. Незнакомцы, как мог судить командир со своего места, были хорошо укомплектованы системным старежением с ног до головы. Никакого огнестрельного оружия у них не наблюдалось или они очень хорошо его скрывали. В основном разновидности холодного – мечи, палицы, секиры и тому подобные предметы, созданные для убийства в ближнем бою. Один из них, судя по всему, лидер, повернул свою голову в сторону застывшей колонны и сделал несколько шагов в их сторону. Заметив напрягшихся бойцов МКС, он остановился и впилил свой взгляд четко в командира. Повернув голову на бок, будто о чём-то задумавшись, неизвестный продолжал стоять на месте и не предпринимал никаких действий. Но так могло подумать большинство членов отряда парня, но не он сам. Инопланетный путешественник отчётливо осознавал, что тот не просто так застыл, а проверял что-то в своём статусе. Видимо, в чём-то убедившись, Он вновь пошевелился и вытянул руку в сторону колонны, указательным пальцем показывая прямо на командира. Хиро напрягся, пытаясь предукатать его дальнейшие действия, но они его сильно удивили. Неизвестный убедился, что его хорошо видят, и начал жестами показывать, чтобы люди уходили по своим делам. В этот момент к нему подбежал боец из его отряда, что-то докладывая. Кивнул, Тот отдал ему какие-то указания, из-за дальности расстояния расслышать их было попросту невозможно, и вновь повернул голову к колонне. Получив указания от своего лидера, неизвестные начали предпринимать более активные действия. Спустив с поводков собак прямо на бредущих зомби, они, достав оружие, быстро кинулись в сторону зараженных, где началась потасовка мутантов и ходячих. Всё это было настолько неожиданно и непонятно, что Хиро не мог понять, что вообще происходит. «Командир!» – взволнованно заговорил Антон, смотря на завязавшееся сражение. «Стоит отметить, что неизвестные бойцы оказались невероятно сильны. Парень видел по их отточенным выпадам, плавным движениям и грамотному ведению боя, что это профессионалы. Если нам говорят двигаться дальше...» «Может, последуем этому совету?» «Так и сделаем», – согласился парень, не сводя взгляда с лидера неизвестного отряда. «Придется немного перестроить наш маршрут, но дольше здесь задерживаться опасно». «Точно?» – не то поддержал, не то не смог сдержать свои мысли при себе борзых. «Не знаю, кто это, но это все слишком странно. Выдвигаемся!» Жёсткий приказ космического путешественника прервал метание и его самого, и его помощника. Несколько резких окриков Антона и бойцы, быстро перестроившись, наметили новый маршрут. Спустя минуту колонна людей снова двинулась дальше. Испуганные люди, всё же принявшие решение изменить свою судьбу, передвигались быстро и достаточно бодро, На их глазах разворачивалось самое настоящее сражение профессиональных бойцов с зараженными, и им хотелось оказаться от этого места как можно дальше, и чем быстрее, тем лучше. Хиро же остался стоять на своем месте краем глаза, внимательно наблюдая за передвижением колонны, но не спуская взгляда застывшего лидера неизвестных. Тот, в свою очередь, сделал то же самое – Два человека, два игрока, два зверя почуяли друг друга. Обоих тянуло бросить вызов, но... Никто из них не собирался рисковать и ввязываться в ненужное сражение. Они оба понимали, что ситуация сейчас совсем не та. Примерно в центре колонны шла и Аторова с Полиной. Заметив застывшего командира вездесущая, Настя незаметно, как она считала, Хотела подобраться к лидеру. Ещё и Полину за собой потащила. Знала ли она сама, что двигала ею? Зачем она направилась к Хиро? Ляпнуть какую-то глупость, пошутить или напугать его? Не зря ей дали такое прозвище. Даже после всех предупреждений, что это делать нежелательно, девушка хотела пойти на такую глупость». К её счастью или сожалению, парень оказался на чеку, и когда ей осталось сделать всего несколько шагов и осуществить задуманное, он тихо заговорил. «Настя, даже не думай!» – не оборачиваясь, произнёс он. «Сейчас не время для твоих шуток». «А я что? Я ничего!» – попыталась отшутиться девушка, но быстро стала серьёзной. «Что вообще происходит?» «Ничего такого, с чем мы бы не справились», – уверенно ответил Хиро. «Продолжай движение. Я скоро вас нагоню». «Но…» – хотела что-то сказать она, но громкий окрик командира ее отрезвил. «Оторва!» – повысил голос парень, не поворачиваясь. «Выполняй приказ!» «Поняла», – обиженно произнесла она, беря под локоток Полину и уводя ее к остальной колонне. Примерно через две минуты подъехала замыкающая машина, за рулём которой сидел Катана. «Командир!» – притормозив, высунулся тот из окна. «Нужна какая-то помощь!» «Что думаешь об этих бойцах?» На мгновение повернулся парень, глядя товарищу прямо в глаза. «Если сравнивать с твоей силой?» «Они намного сильнее!» «Хладнокровно, без тени и сомнений», – ответил тот. «Если мы вступим с ними в бой...» «Потери будут очень высоки!» «Продолжай движение!» – кивнул командир, услышав подтверждение своих собственных мыслей. «Я скоро нагоню!» «Принято!» – лаконично ответил Катана, отъезжая в сторону. Хиро ещё несколько секунд постоял, после того, как замыкающая машина отъехала, кивнул неизвестному и быстро направился следом за ушедшей вперёд колонной. В ответ он получил такой же короткий кивок. Когда все его люди скрылись за ближайшим зданием, он, стукнув кулаком возле сердца, крикнул лидеру неизвестного отряда «Сочтёмся!» «Обязательно!» На удивление до него донёсся ответ. «Буду ждать нашей следующей встречи лидером кс Командир, не позволив дёрнуться ни одному мускулу, молча кивнул и, резко развернувшись, быстро бросился нагонять ушедших вперёд людей то, что неизвестному известно, кем он является, навивает на некоторые мысли, причём не совсем радостные, но как бы ему ни хотелось узнать побольше, сейчас в приоритете совсем другая цель необходимо как можно скорее переместить новых рекрутов на станцию, а уже там Его будет ждать долгое и очень тщательное планирование со своими заместителями. А ещё надо разобраться с ворохом накопившихся дел, причём как можно скорее. Они обещали следующую поставку провианта военным в ближайшие 3-4 дня. Учитывая количество новых рекрутов, в ближайшее время работы Луни прибавится капитально. Необходимо значительно увеличить площадь её территории и урожайность в целом, да и ассортимент выращиваемых овощей хотелось бы разнообразить. В общем, хочется всего и побольше, настолько, чтобы хватало и на собственные нужды, и на продажу. Но это всё потом, для начала нужно безопасно добраться до станции, не вляпавшись в неприятности. Решение этой проблемы нашлось достаточно быстро. Как только Хиро оказался в голове колонны, он увидел достаточно большой супермаркет, зияющий множеством выбитых оконных пролетов на первом этаже. Жестами показав бойцам, чтобы они следовали за ним, он направился внутрь. Кота на борзыхе и еще несколько бойцов остались снаружи. Их задача – прикрытие. Естественно, и взаимная подстраховка – и внимательное наблюдение за происходящим снаружи. К счастью, беглый осмотр принёс положительные новости. Здание отлично подходит под планы командира. Несколько заражённых, которые бесцельно бродили до них по помещениям разграбленного супермаркета, быстро и тихо уничтожили. В подсобках, которые зачищали, царила разруха. Никаких серьёзных проблем не было замечено. Но всё про всё ушло не более десяти минут. Выбрав довольно просторное помещение, командир активировал навык безопасной зоны, после чего сразу же заговорил в передатчик. «Снайпер, отправляй ко мне по десять человек!» «Принято?» – спокойно ответил тот и отключился. «Настя, бери Полину и дуй ко мне в числе первых!» – обратился он к девушке. «Через несколько минут...» Девушки оказались рядом с ним, ожидая дальнейших указаний. Анастасия, ты отправляешься первой. Предупреди остальных о новом пополнении. В первую очередь Сару пусть организует для них карантинную зону, и только после всех проверок прибывшие рекруты будут допущены до остальной территории станции. Справишься? Это так необходимо? Неожиданно спросила Аторва. Люди сейчас м, очень напуганы и находятся в сильном стрессе. Они не понимают, для чего их привели к этому супермаркету. Некоторые из них начинают возмущаться, что, отправляясь на нашу базу, они ожидали совсем другого, они ютиться в таком месте, когда в любой момент можно ожидать нападения монстров или других группировок. Я пыталась им объяснить, что это не то, что они подумали, но они меня не слушали. К счастью, Полина смогла их немного успокоить. Если по прибытию на базу их вновь отправят на карантин, то... Не хотят. Они могут быть свободны. Прямо сейчас их и отпустим. Правда, примут ли их армейцы обратно, если они доберутся до базы вояк? Громко, чтобы все услышали, фыркнул инопланетянин. А потом тихо произнес только для этой великовозрастной ягозы. «Не беспокойся об этом», – улыбнулся парень, погладив девушку по голове. «Ты прекрасно справилась со своими задачами. Полина, к сожалению, ещё не была на нашей базе и не может...» «Кстати, а почему нет?» Неожиданно в голову Хира пришла авантюрная идея, и он аж загорелся. «Сможешь провести и быструю экскурсию, после чего вернуться обратно при помощи Артура? Сколько времени у тебя это займёт?» «Вы хотите, чтобы я взяла с собой Полину и отправилась на станцию?» Сразу же поняла идею командира девушка. «А после возвращения она сможет успокоить людей, основываясь на личном опыте?» «Именно! Но не только!» «Забирай с собой ещё восемь самых ослабленных людей», – кивнул парень. «Успеешь минут за десять управиться с гостей?» «Постараюсь!» Глаза оторвы, тоже загорелись этой идеей. «Когда мы отправляемся?» «Да прямо сейчас!» – усмехнулся Хиро и сразу же обратился в передатчик к снайперу. «Можешь прислать ко мне детей и женщин?» «Уже идут!» – раздалось из наушника и в то же время командир услышал шаги уставших людей. Отправив первую десятку на станцию, космический путешественник уточнил. А Торова сказала, что среди новичков начались волнения. «Как сейчас обстоят дела?» «Пока ничего не происходит», – услышал он ответ барзых «Люди нервничают и переживают. Некоторые спорят и иногда развязываются небольшие внутренние конфликты. Мы с бойцами их сразу пресекаем, стараясь делать это по возможности очень аккуратно. Но если всё затянется, мы можем столкнуться с некоторыми трудностями». «Запускай ко мне следующую партию». А тех, кто пытается скандалить, оттеснив конец очереди, объяснив, «Что мы даём им время ещё раз подумать, насколько они сделали правильный выбор. Когда останутся только бузатёры, предупреди. Я с ними проведу небольшую беседу и, если что, отпущу с миром. Пусть идут обратно. Уверен, после этого их мнение может измениться», – задумчиво произнёс командир, в голове которого созрел очередной авантюрный план – «Но постарайся выделить не больше пятидесяти человек. Справишься?» «Не беспокойтесь. Начинаю работу», – спокойно произнёс снайпер, отключая связь. В течение пяти минут Хиро отправлял на станцию детей, тущих как... как... как неизвестно кто. Как бы он не хотел побыстрее отдать этим заморышам отдохнуть, но безопасность его людей превышим всего». Командир разослал подросткам контракт, и они его внимательно читали. От танка никто не роптал, но тут поступил вызов. «Командир!» – услышал он голос снайпера. «К вам просится делегация тех самых, как вы выразились, бузатёров!» «Запускай!» – принял решение инопланетянин. «Нашим надо дать передышку и разобраться с тем детским садом, что уже у них». Практически сразу в довольно просторное помещение вошло полсотни человек, как и было сказано. Они смотрели с вызовом, внимательно всматриваясь в окружение. Херо был не один, с ним находилась десятка бойцов, которые после зачистки контролировала внутренний периметр. Когда они столпились напротив, командир тихо заговорил, заставляя их встушиваться в каждое сказанное им слово. «Как вы уже догадались, я являюсь лидером МКС – группировки, на базу которой вы отправитесь в ближайшее время. Мои люди провели с вами небольшую беседу во время вашего пребывания на базе военных и должны были донести до вас большую часть необходимой информации». Ненадолго замолчав, он осмотрел всех присутствующих, внимательно впитывающих каждый его звук – «Можете быть спокойны, это место не является нашей базой, скорее перевалочный пункт, откуда вы все направитесь на нее. Но я должен вас предупредить сразу, без заключенного контракта перемещение в вас лично будет невозможно. Мне не нужны нахлебники, которые собираются прохлаждаться и ничего не делать, пока другие работают. Я не добрый дядя военный». У меня даже имя звучит по-другому. Я готов ответить на несколько ваших вопросов, но постарайтесь спрашивать строго и по существу. Чем быстрее мы с этим закончим, тем скорее вы окажетесь в безопасном месте. Не переживайте, после нашего разговора у вас будет несколько минут всё обдумать, пока я буду отправлять ваших товарищей по несчастью к нам на базу. Хотя могу повторить, мы никого не держим, вы свободны. Насколько ваша база по сравнению с базой военных безопасна? Вперед вышла миниатюрная девушка с цепким взглядом. И в чем именно будут заключаться наши обязанности на ней? Проникнуть на нашу базу зараженным или другим группировкам невозможно. Спокойно, без тени сомнений, произнёс Хиро, чем вызвал целую волну перешёптываний среди людей. «Это я вам гарантирую. Казарменное жильё с необходимыми удобствами предоставляется». «Даже для семей?» – вздёрнула брови парламентёрша. «Даже с детьми?» «Первое время будет сложно», – потнял вверх руку Хиро, демонстративно показывая два пальца. Но в дальнейшем каждый, кто докажет свою полезность для команды, получит собственное жилье. Возможно, это будете вы или ваши люди. О питании можете не беспокоиться. Эта задача ложится на мои плечи и отвечающих за фермерское хозяйство людей. По поводу работы все просто. На базе будет несколько моих заместителей, каждый отвечает за определенное направление. В зависимости от ваших навыков и умений, вы поступите под их командование. Без работы не останется никто. Значит, лидеры уже определены заранее, задумчиво протянула та самая девушка. В таком случае есть ли шанс у тех, кто сейчас собирается отправиться на базу, чтобы построить карьеру, получить должность заместителя или любой другой руководящий пост? и Есть Глядя прямо в глаза говорившей, ответил командир и отогнал третий палец. «Но это будет целиком и полностью зависеть от вас самих. По блату или же за красивые глазки никто не получит должность. Сразу скажу, множество ключевых позиций сейчас пустует, и у вас высокий шанс проявить себя и занять одну из них». Но, повторюсь, для тех, кто не расслышал ранее, держать около себя тех, кто будет отказываться работать, мы не будем. «А что если...» – выкрик кто-то из толпы, но в этот самый момент со станции вернулась Артур восполиной, которую переместил вместе с собой Артур. Он кивнул командиру и сразу же повернулся к застывшим от неожиданности людям. «Это всё пополнение...» Удивлённо приподнял он одну бровь. Наша непоседок говорила чуть ли не о полной и боеспособной армии людей. Разведчик повернулся к киро и, подмигнув ему, опять обернулся к бузатёрам и с сомнением посмотрел на них, особенно на пигалицу, которая прикрывала эту толпу своей грудью. Неужели это те, что остались после разговора с вами? Что, не впечатлили? – улыбнулся парень, пожимая руку генералу. – Это лидер сомневающейся группировки. Пока вы не появились, я проводил для них небольшой экскурс, если это можно так назвать. В общем, вводил в курс дела. – И как, бойцы, вы всё поняли? – неожиданно повернулся к рекрутам мужчина, яростно гаркнув. Наш лидер весьма занятой человек, поэтому все остальные вопросы вам объяснят заместители. Кто хочет уйти, скатертью дорога. Разворачивайтесь и валите на все четыре стороны. Остальные, кто хочет остаться, отошли в правую сторону. На базе сейчас появилось очень много работы, и у нас нет времени здесь прохлаждаться. Принимайте решение быстрее, или вы подписываете контракт, «Или убирайтесь на все четыре стороны, вам все ясно!» Хиро одобрительно покивал головой, хлопнув по плечу своего офицера. Появление Артура сильно ускорило этот процесс. «Какие условия контракта?» – не унималась бойкая девушка. Командир взмахом руки отправил всем присутствующим версию контракта военнопленного Принимать их в ряды жильцов без предварительного собеседования и проверки в его планы не входило. Люди задумчиво вчитывались в появившийся прямо перед глазами текст, и спустя минуту молчания 47 человек приняли его условия, кроме одного, точнее одной, той самой бойкой девушки. «Почему контракт военнопленного? Мы разве принадлежали к каким-то другим группировкам или нас брали в плен? Мы добровольно согласились пойти на вашу базу. Почему вы предлагаете такие условия?» – нахмурилась она. «Это стандартный контракт, через который проходят все», – отрезал парень кивком головы, показывая настоящих за спиной бойцов. «И они в том числе. Можете лично в этом убедиться». Девушка под пристальным взглядом всех присутствующих подошла к командиру, как и один из бойцов. Он сделал видимым свой статус и показал заключенный с ним контракт. Успокоившись, она несколько секунд смотрела своими аквамариновыми глазами к командиру прямо в глаза, после чего кивнула и подписала договор. «Всё остальное вам расскажет Полина. Она побывала на нашей базе, и к ней у вас больше доверия, чем к любому из нас. Десять минут у вас на расспросы. Приступайте, но прошу покинуть помещение». И уже в передатчик отдал указание. «Стрелок, готовь следующую группу. Мы возобновляем переброску». А потом обернулся к разведчику. «Как обстоят дела на станции?» «Пока всё нормально, но места уже не хватает. Если мы перенесём такую ораву...» «Не беспокойся. В планах есть увеличение станции. Некоторое время придётся потесниться, но ничего не поделаешь. Слишком много мы приняли людей за последнее время», – нахмурился Сахиро. «Есть одна проблема, командир», – опустил взгляд вниз генерал. «И какая же...» «Один из прибывших на станцию оказался укушен и заражён вирусом. Тяжело вздохнул разведчик. Мы смогли его обездвижить и запереть в одной из комнат, но... На станции после происшествия неспокойно. Час от часу не легче», – устало выдохнул командир, поворачиваясь к что-то обсуждающим рекрутам. «Время вышло, пусть и немного раньше времени, заканчивайте свои разговоры и начинаем перенос на базу, всем всё ясно?» «Антон, как только лидеры группировок выйдут, запускай по 20 человек», – отдал приказ Хиров-передатчик. «Катаный гитарист, полная боевая готовность, как и все остальные бойцы, начали!» «Есть!» – раздался ответ членов команды. Через 10 минут конвейер переноса возобновился. Командир присылал контракт, люди его подписывали, и после этого сразу же отправлялись на станцию. Всё вместе заняло около часа. Последними внутрь помещения вошли бойцы отряда борзых, а катана и ещё один водитель даже смогли заехать внутрь на хамерах Все ждали приказа от Хиро. «Но что, бойцы, настало время возвращаться домой?» Обвел он взглядом улыбающиеся лица парней и своих бойцов. «Нам предстоит еще очень многое. Надеюсь на вашу помощь». «Мы сила!» – гаркнули ребята и рассмеялись. Спустя несколько мгновений они все оказались на станции, которая гудела, как потревоженный улей. «Здесь творилось... черт пойми что!» «И тут...» Пеликнуло сообщение от системы. Конец книги читал Александр Чайцин. Апрель 2023 года.